Глава шестая. Эффект смеха и игра. «Ваше тело не исцелится без веселой игры. Ваш разум не исцелится без смеха. а Ваша душа не исцелится без радости». Катрин Риппенджер Фенвик. Детская игра. Мы обсудили, что юмор и смех – неотъемлемая часть эффекта смеха. Как игра. Мы рождены для игры. Даже если игра не приводит к безудержному хохоту, она настраивает тело и разум на позитивные эмоции. Структурированная или органическая игра раскрывает сознание стимулирует воображение и креатив. Важная на любом этапе жизни, игра представляет собой социальную, когнитивную и эмоциональную силу, способствующую развитию навыков и ресурсов. Ее универсальная способность укреплять социальные связи позволяет назвать ее сильной стороной человечества. К сожалению, игра слишком часто ограничивается детской площадкой и остается в детстве. Однако с эволюционной точки зрения мы созданы для игры. В своих наблюдениях за игрой приматов Дарвин отметил, что звуки, которые они издают, очень похожи по своей акустической структуре на человеческий смех, так что некоторым людям вполне можно сказать не только «ты похож на обезьяну и пахнешь как обезьяна», но и «ты похож на обезьяну и смеешься как обезьяна». В книге о выражении эмоций у человека и животных Дарвин подчеркнул, что смех, как естественная реакция на игру, это основное выражение радости. Когда дети смеются во время игры, взрослые могут вздохнуть с облегчением. Значит, все в порядке, вмешиваться не нужно. Детская игра смешение физического, ментального аспекта и вымысла. Она критически необходима для развития нервной системы и работы мозга малыша. Улыбка зачастую первый признак готовности к игре, в то время как смех обычно рождается уже во время игры. Шутливый настрой в группе благоприятная социальная среда для смеха. Чем больше игры, тем больше смеха, чем больше смеха, тем больше игры. Дети, которые смеются вместе, растут вместе, а общий смех способствует синхронизированному обучению. Игра стимулирует развитие юмора, предлагает новый способ выразить свои мысли и чувства. Как сказал Альберт Эйнштейн, веселье – лучший способ учиться. Среди примеров веселого обучения можно назвать игры, где дети делают фонтаны из Кока-Колы и Ментоса, или игру с пузырями, слаймом и пластилином. Игра – важный элемент становления полноценного социального существа. Иногда нужен кризис, чтобы начать игру. Во время пика пандемии, ковида, в ТикТок появилось огромное количество видео, где родители и даже бабушки и дедушки – Сидя на карантине, превращали свою кухню в студию звукозаписи и даже учились ирландским танцам. Веселье и игра, особенно дома, недвусмысленно намекают на то, что хотя внешний мир далек от совершенства, мы сами решаем, как нам реагировать на трудности. Свежий взгляд на непростую ситуацию позволяет придумать массу интересных игр. Родители, танцующие в гостиной, веселяющиеся и дурачащиеся, поднимают настроение всей семьи и стимулируют позитивные эмоции, такие как радость, любовь и благодарность. Опираясь на юмор, игра учит больших детей и маленьких детей пониманию того, что возможен и другой взгляд на конфликт и кризис. Игра как способ отвлечься или переосмыслить происходящее помогает развивать личную стойкость. Дети – лучшие специалисты по играм. С годами игра становится более интеллектуальной и менее спонтанной. В рамках своих исследований для этой книги я отправилась на детскую площадку. Меня интересовало вот что. Возможно, взрослые смеются меньше, чем дети, потому что они меньше играют. Я задала вопрос группе детей. Кто больше играет, дети или взрослые? Они смирили меня взглядом, решив, что я шучу. Это же очевидно. Взрослым надо работать, поэтому они не могут играть, ответили они, прыснув со смеху. А взрослые работают не все время, возразила я, а может, есть другая причина? Тонкий голосок произнес Дети веселее. Это и поставило точку в нашем разговоре до поры до времени. Собираем радостные воспоминания из детства. Вспомните свое детство. Составьте список всего, что приносило вам радость. Позвольте себе помечтать и вновь пережить эти ощущения, будто это было сегодня. Вспоминая радостные моменты, подумайте, где в вашем теле вы чувствуете эти ощущения больше всего. Если вы нашли такое место, постарайтесь усилить это ощущение. Вдохните его, улыбнитесь ему, осознайте свою радость. Поваляем дурака. Конечно, дети веселее, но умение шутить приходит с возрастом. Это более зрелый этап эволюции, чем инстинктивная реакция в виде смеха. Лично я точно еще не доросла до этого уровня. У меня тяжелый случай шуточной амнезии. Я часто забываю ключевые фразы анекдота или путаюсь в изложении. Есть прирожденные шутники. Фрейд часто использовал шутки в своей аналитической работе с пациентами. Он считал, что новая шутка передается от одного человека к другому, словно новость о победе. удивительное меткое замечание, особенно если вспомнить, как во время пандемии Юмористические мемы буквально наводнили социальные сети, хотя официальная пресса не переставала радовать нас печальной статистикой. Фрейдизм, шутка – эта истина, прикрытая улыбкой, указывает на две цели шутки – проявить агрессию, такую как сарказм, и проявить подсознательное желание через сексуальные шутки. Фрейд считал, что чем больше у человека подавленных сексуальных желаний – тем больше ему нравятся шутки на тему секса, дающие выход ментальной энергии и доступ к своему подсознанию. А Другими словами, шутки – возможность получить удовольствие, иначе недоступное. Фрейд очень интересно описал физическую реакцию на шутку, то и смех. А наша диафрагма пульсирует, а грудь вздымается, высвобождая психическую энергию, которая в противном случае была бы использована для подавления тревоги по поводу смерти, которую выражает шутка. Фрейд отмечает, что шутки строятся на взаимодействии между рассказчиком и слушателем. Общее ощущение веселья и товарищества достигается, когда оба громко смеются, показывая тем самым, что они поняли шутку. В работе Остроумия и его отношение к бессознательному Фрейд пишет, что Шутка начинается с игры, и мы черпаем наслаждение из высвобождения абсурдного. Однако она может послужить и более высокой цели, такой как борьба с подавлением, противостояние критическим суждениям и угнетению. Не знаю, к каким шуткам применимы столь глубокие размышления. Может к таким, как называю человека, который продал свою печень, обеспеченный. Чаще всего шутливые взаимодействия и спонтанные остроты возникают в ответ на повседневный опыт, неудачи, оговорки, несоответствия, социальные наблюдения и каламбуры. Однако иногда, несмотря на благие намерения, шутка граничит с оскорблением. Именно такие шутки, как читал Фрейд, позволяют нам узнать о себе что-то новое и важное. Прошло столько лет, а он продолжает вдохновлять все новые поколения фанатов на шутки. Кстати, о шутках. Что такое оговорка по Фрейду? Это когда говоришь одно, но имеешь в виду свою мать. Шутки содержат в себе долю правды с ноткой абсурда и неожиданности, когда вас намеренно сбивают с толку. А вы идете в одном направлении, вдруг попадаете совершенно в другое место. Приведем пример из выступления комика Сары Сильверман. «Вчерашний день я провела с двумя мужчинами, но второй раз я на такой не пойду. Я потом с трудом ноги передвигала. Два ужина за один вечер. Я объелась так, что еле дышала. Моя свекровь Лилиан была прирожденной шутницей. У нее мозг был так устроен. Многие годы она была нашим личным кладезем шуток, Ощущение было такое, будто смотришь сериал Старый еврей шутит. Она просто изливала на нас поток своих мыслей, не ограниченных никакой цензурой. Она спрашивала: Я тебе рассказывала эту байку роз? На что я отвечала: Да, и не раз. Но это никогда не мешало ей рассказать еще раз, а потом еще и еще. Вот одна из ее любимых пары пенсионного возраста Бетти и Эйп у обоих проблемы с памятью они смотрят фильм по телевизору в гостиной когда фильм прерывается на рекламу бетти говорит пойду возьму себе клубничного мороженого из холодильника тебе принести конечно говорит эйп но обязательно запиши а то забудешь не забуду бросает она в ответ время идет а ее все нет эйп кричит из гостиной бетти где ты там застряла «Реклама давно закончилась». Наконец он слышит ее шаги в коридоре и, успокоившись, откидывается на спинку своего кресла. Она протягивает ему тарелку с яичницей. Он бросает взгляд на яичницу и начинает ворчать. «Я же говорил тебе, что забудешь. Где мой тост с сыром?» Лилиан рассказывала свои смешные истории с таким веселым обаянием, что никто не оставался равнодушным. Достаточно сказать, что они помогали сгладить неизбежное раздражение, без которого не обходится жизнь ни одной семьи. В своей прошлой жизни я была дипломатом. И это обаяние притягивало к ней незнакомых людей словно магнитом. Репертуар ее шуток был настолько велик, что ее внутреннему ребенку ничего не грозило. «Давайте поиграем». Игра состояния ума – все зависит только от нас. Без шутливого настроя любая ситуация может обернуться чем угодно, станет пугающей, непонятной, глупой или досадной, но точно не смешной. Думаю, всем знакомо это состояние, когда мы не в настроении шутить и ничего не может вызвать у нас даже улыбки. Отсутствие веселого настроя мешает восприятию, юмористического стимула. Игра обладает освобождающим свойством, позволяет расслабиться, отказаться от потребностей, вечно все контролировать и открыть свое сознание для новых возможностей. Американский журналист и педагог Марк Матусик отмечает в своей книге «Дневник пробуждения поиск истины преобразования и самопознания». Быть серьезным на пути к пробуждению значит научиться играть. Так мы активируем свою более мудрую, увлеченную и креативную сторону, смотрим на жизнь с нового ракурса, побуждая свой мозг открывать новые возможности. Или, как сказал Дэвид Кронин, австралийский врач-клоун, специалист по йоге смех и автор книги «Дыши, играй, смейся». Представьте, что в вашем доме включен весь свет, и у вас есть доступ в каждую комнату. Шутливость зажигает наш мозг почти буквально. В ходе исследования с применением электроэнцефалограммы для анализа мозговой активности участники смотрели юмористическую передачу, и у них удалось обнаружить мышцу смеха, области нашего мозга, которые загораются в ответ на юмористический стимул. В течение четырех десятых секунды исследователи наблюдали электрическую волну, направленную в сторону коры головного мозга в левом полушарии, где анализируются слова и структуры шутки, и в правом полушарии, где происходит интеллектуальное осмысление. социальная эмоциональная реакция рождается в лобной доле головного мозга, а за визуальные сигналы, улыбка и моторную реакцию смех отвечает затылочная доля. Оказывается, правое полушарие мозга смеется последним, так сказать. Если оно повреждено в результате травмы или заболевания, человек лишается способности осмысливать юмор, смех и даже улыбку. Пионер в области изучения юмора доктор Пол МакГи разработал шкалу чувства юмора, где игра имеет критически важное значение. МакГи, выделяет 8 моделей поведения, связанного с юмором. Первое – наслаждение юмором. Второе – серьезность, негативное настроение. Третье – шутливость, позитивное настроение. 4. смешливость. Пятое – использование вербального юмора. Шестое – умение распознавать юмор в повседневной жизни. Седьмое – Умение смеяться над собой. И восьмое. Умение относиться с юмором к стрессовым ситуациям. Кстати, последний тип поведения сложнее всего развивать. Рейтинговая система дает нам коэффициент юмора. Чем он выше, тем лучше. Маги считают, что чувство юмора разновидность игры, ментальной игры или игры с идеями. Игра может быть самых разных видов. Игра слов. Настольная игра, онлайн-игра, шутки, остроумный диалог, физическая игра и так далее. У одних людей остро развито стремление к игре, а у других оно притуплено. Шутливой игрой ассоциируется некая уязвимость, поскольку мы обнажаем свое истинное, ничем не прикрытое «я». Людям стыдно показаться глупыми. Уязвимость настолько универсальное качество, что мы зачастую не замечаем его, пока те или иные факторы не заставят нас обратить на него внимание. Американский психиатр, клинический исследователь и основатель Американского национального института игры, доктор Стюарт Браун, признают, что истерический смех может создать ощущение, что мы потеряли контроль над собой проявляя свою веселую сторону мы выходим из зоны комфорта желание избежать неловкой ситуации и осуждения одна из многих причин по которым наша игривая сторона прячется от посторонних глаз что подумают люди повзрослей уже ты смешон возьми себя в руки или как часто говорят родители а ну ка успокойся только приняв свою веселую шутливую сторону мы сможем уверенно наслаждаться игрой, иначе она так и останется в подполье и будет всю жизнь играть в прятки. С удивительной проницательностью Элеонора Рузвельт сказала, «Взросление наступает только тогда, когда вы учитесь смеяться над собой». Люди не роботы, их нужно мотивировать и в детстве, и во взрослой жизни. Вопреки общепринятому мнению, Уместный юмор на работе помогает безопасно выразить вашу уязвимость, все, что вызывает у вас сомнения и переживания. К сожалению, в современной культуре самооценка зачастую привязана к продуктивности, а значит, тратить время на дурачество и игру неразумно. А за десятки лет до появления iPhone в начале 1900-х годов британский философ Бертран Рассел написал в книге похвала праздности, что человек некогда обладал способностью к беззаботности игре, которая теперь в некоторой степени подавлена культом эффективности. Похоже, нам есть чему поучиться у прошлого. Примеры жизни. Летим с молитвами и шутками. Среди множества перелетов, которые у меня были за годы работы, один запомнился мне особо. Не из-за турбулентности или орущих детей, пинавших мое кресло, а из-за шуток. Авиакомпания Southwest Airlines заметно отличается от всех остальных. Вместо серьезных или встревоженных лиц, пассажиров, вы, скорее всего, услышите и увидите улыбки и смех. Организационная культура компании поощряет смех и радость не только среди пассажиров, но и среди экипажа. Один из девизов компании звучит следующим образом. «Мы обожаем веселиться и не воспринимаем себя слишком серьезно». А в их списке ценностей в разделе самокритичности значится «Не воспринимайте себя слишком серьезно, трезво оценивайте ситуацию». И мою любимое, «Не будьте сволочью». При том, что около 40% населения так или иначе боится летать, а из них 2,5-5% испытывают невыносимую тревожность, вполне разумно добавить беззаботности смех в обслуживание пассажиров. По мнению Саутфест, шутки приносят пользу бизнесу. Независимая консалтинговая группа выяснила, что шутки во время демонстрации правил безопасности приносят ежегодный доход в размере 140 миллионов долларов. Эта шутка, к примеру, которую повторяют по 7 раз в неделю, приносит по 0,2 миллионных доллара каждый раз, когда ее произносят. Наденьте кислородную маску сначала на себя, затем на своего ребенка. А Если у вас больше одного ребенка, начните с самого талантливого или с того, кто не отправит вас в дом престарелых, когда вырастет. Хотя эти шутки приходятся по вкусу не всем пассажирам, их физическая близость друг к другу повышает вероятность заразительного смеха и как минимум поднимает настроение. Веселье основной принцип обслуживания рейсов, начиная с приветствия капитана. Дамы и господа, добро пожаловать на борт рейса Southfest Airlines в Денвер. Мы прилетим, как только я дочитаю десятую страницу руководства по управлению самолетом. И заканчивая рекомендациями борт-проводников, которые предлагают пассажирам положить ручную кладь в верхний отсек для багажа, подшучивая при этом, если ваша ручная кладь не умещается в верхний отсек, мы с удовольствием разместим ее на eBay. А получая багаж, вы наверняка встретитесь с одним удивительным грузчиком, который играет на укулеле и говорит, никто не станет хмуриться, когда слушает укулеле. И дело не только в шутках. Саутфест ⁇ идеальное воплощение эффекта смеха. И я говорю это не потому, что они обещали мне компенсацию в виде бесплатных билетов. В то время как большинство авиалиний страдали от тяжелейших последствий пандемии и затягивали свои финансовые ремни, в 2021 году Саутфест Airlines отпраздновала свой 50-й день рождения тем, что провела компанию, 1 миллион добрых дел и отметила наградой 52 организации, которые искренне заботились о своих сообществах. Культура компании также предполагает информационную рассылку с похвалой сотрудников, вдохновляющие видеосообщения от генерального директора, которые показывают на собраниях персонала и ужины, где блюда подают на выдвигающихся подносах. Шутка в честь отличившегося сотрудника. Положительные отзывы, полученные через социальные сети и другие коммуникационные источники, перенаправляются сотруднику и его менеджеру. В среднем компания получает более 7000 положительных отзывов в месяц, и это особенно впечатляет, поскольку большинство авиакомпаний сталкиваются с постоянно растущим количеством жалоб, Неудивительно, что добровольная текучесть персонала в Саутфест держится на уровне 2%, и компания занимает первое место по самому низкому количеству жалоб клиентов. Если результаты работы зависят от отношения к делу, то Саутфест вне конкуренции. На мой взгляд, им не хватает только одного – клуба улыбки. Офис, где играют в игры. Доктор Стюарт Браун, основатель образовательной организации Национальный институт игры, отмечает, что многие компании считают игры пустой тратой времени, из-за их бессмысленности. Однако никто не говорит, что сотрудники должны сидеть и часами играть в монополию, пока все здания не будут куплены. Речь идет о коротких веселых паузах, которые задают тон всему рабочему дню. Именно они мотивируют нас продолжить работу, особенно когда мы сталкиваемся с трудностями, помогают достигать целей, маленьких и больших, благодаря дофамину. Веселые паузы дают передышку нашему рациональному сознанию. Осознанное использование веселого юмора также повышает эмпатию в отношениях и доверие. Австралийское отраслевое исследование, охватившее... 2500 сотрудников показало, что 81% из них считают, что веселая рабочая атмосфера повышает их продуктивность. 93% сказали, что смех на работе помогает ослабить стресс, связанный с работой. А 55% сказали, что готовы получать меньше, если смогут больше веселиться на работе. Все генеральные и финансовые директора должны это запомнить, но, пожалуйста, не воспринимайте это как повод урезать зарплату персоналу. Братец Серотонин. Я не очень-то люблю игры, за исключением серьезной игры в Скрабл. В компании детей я меньше стесняюсь. Как мне научиться беззаботной игре, не чувствуя себя глупо? Мало кому нравится выходить из зоны комфорта. Начните с малого и осторожно выбирайте аудиторию. Дети не склонны осуждать. Поскольку большинство взрослых не боятся дурачиться с детьми, это хорошая аудитория для начала. Хотя многие считают, что игра – это глупое ребячество, что-то плохое, на самом деле она благотворно влияет на здоровье. Если вы не знали, дурачество и глупость – две разные вещи. И капелька дурачества облегчит ваш стресс, а также повысит креатив и улучшит настроение. Помните, что игра может принимать самые разные формы. Она может быть физической, формальной и даже интеллектуальной. Попробуйте поэкспериментировать с остроумным диалогом в компании взрослых людей, не готовых к дурачествам. В последние годы во многих офисах завелись собаки. Компании все чаще предлагают своим сотрудникам приводить на работу домашних питомцев. А в июне даже празднуют Международный день «Приведи собаку на работу». Что может быть лучше для игры, веселья и радости, чем четвероногий друг? Они помогают избавиться от стресса и тревожности, поскольку их ласка и пахучее дыхание творят чудеса, сокращая уровень кортизола и стимулируя, окситоцин и другие гормоны, отвечающие за наше благополучие. Присутствие собаки – прекрасный повод с чистой совестью повалять дурака, вспомнить о своем внутреннем ребенке, а также увидеть своих коллег в новом веселом образе. Строгий начальник, столкнувшись с мокрым носом и хвостом метелкой, может превратиться из раздраженного человека в человека, который обожает веселиться и дурачиться. Собаки на работе делают нас менее уязвимыми к уязвимости. Много раз я наблюдала демонов уязвимости, особенно на сессиях корпоративной йоги смеха, когда не получается прогулять, да и бежать некуда. Иногда я думаю, может, люди перестанут сопротивляться, если я попрошу их раздеться до нижнего белья. Это известный триггер уязвимости. Другой доктор Браун, доктор Браана Браун, легендарный профессор Хьюстонского университета, провела обширное исследование по смелости, уязвимости стыду и эмпатии. Она считает смех важным компонентом устойчивости к стыду. Вместо того, чтобы налаживать эмоциональную близость и развивать значимые отношения, многие обрывают отношения из-за страха. Чтобы избавиться от чувства стыда, Развивайте в себе эмпатию, а для этого нужно сопереживание. Осознание своих уязвимых мест, страхов, стыда, чувства вины и так далее требует невероятной смелости, но это откроет двери для смеха и игры без страха осуждения. Игры на работе. Две правды и одна ложь – веселая игра, которая позволит разрядить атмосферу, сочетая юмор с проявлением уязвимости. На собрании персонала или в День здоровья попросите каждого члена команды сказать о себе две правды и одну ложь. Остальные сотрудники должны догадаться, где ложь. Согласно психологу доктору Майклу Джервису, сильнее всего наш потенциал калечит страх перед мнением других людей. Мы осторожничаем, стараемся не выделяться, потому что боимся критики утверждает Джарвис. Что может быть хуже позора? Страх смеяние кормит волка стыда. А вот почему умение взглянуть на ситуацию под другим углом и посмеяться над ней избавляет от страха. Как и дыхательное упражнение. Ведь никто не станет осуждать вас за то, как вы дышите, правда? На групповых сессиях йоги смеха. Как только участники видят безмолвный киво головы ведущего, разрешающий им вести себя раскованно, вся группа выдыхает с облегчением. Закатав рукава и развязав галстуки, люди расслабляются и настраиваются на игру, и стена стыда и уязвимости рушится. То, чему вы сопротивляетесь, крепнет и растет. Если вы игнорируете свое стремление к веселью и игре, Оно будет устраивать истерики, как трехлетний ребенок, пока ему не разрешат поиграть. Судя по моему многолетнему опыту, среди нас очень много трехлеток, одетых в строгие пиджаки. Пора превратить офис в площадку для игр. Игра стимулирует обучение. Писатель и сооснователь Академии юмора при Ассоциации практического и терапевтического юмора. Мэри Кей Моррисон придумала специальное название для этих серьезных людей – юморофобики. Как работник сферы образования, Моррисон знает, что игра и смех способствуют обучению. А даже самым ленивым учащимся эффект смеха принесет пользу по ее словам. Это мнение разделяет профессор психологии Университета Майами и автор серии книг «Смешные руководства» Исаак Фрилельтанский который объясняет, как позитивные эмоции стимулируют креатив и решение проблем, и мы буквально становимся умнее благодаря смеху, поскольку мозг развивается быстрее всего, когда мы играем и веселимся. Моррисон объясняет, что движение стимулирует внимание, а внимание стимулирует обучение. Теперь понятно, почему человек забывает, что вы сказали, но запоминает, что он почувствовал после ваших слов. Мы также обращаем больше внимания на то, что становится для нас неожиданностью, а ведь именно эффект неожиданности используется в игре и юморе. Морисон более 70 лет, но она самый смешливый человек, которого мне доводилось встречать. Возможно, потому что она обожает качаться на качелях. Мне ли не знать, я ведь качалась вместе с ней. У нее 11 качелей на участке, и она не упускает возможности использовать их по назначению. Ее личный девиз – каждый день найдите время для игр, а если не знаете, что делать, вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. Другой взрослый, которому удалось избежать неизлечимой серьезности, писатель и юморист Лейни Равич, 88 лет от роду. Почти всю свою молодость он подавлял эмоции. Он даже не знал, что они у него есть. Уязвимость и мужественность сочетаются друг с другом примерно так же, как носки в цветочек и открытые сандалии на званом ужине. Изучение терапии основанной на принципе «здесь и сейчас», помогло Равичу изменить свой эмоциональный мир и перестать пугаться своих уязвимых мест. Дав волю эмоциям, он преобразил свою жизнь. Он выделил четыре основные эмоции. Гнев, радость, печаль и страх. Он старался прочувствовать, в какой области его тела проявляются эти эмоции, и этого было достаточно, чтобы утихомирить их. Равич поясняет: Точно так же ребенок, дергающий вас за рукав, прекратит беспокоить вас, как только вы дадите ему то, чего он хочет. Равич привел мне следующий пример Одно из преимуществ преклонного возраста Вам разрешают садиться на передние места в автобусе. И вот однажды в своем родном Телевиве Равич зашел в автобус и поспешно сел рядом с другим старичком, который, как клянется Равич, вдруг превратился в ухмыляющегося вампира и отругал Равича за то, что тот ударил его своей сумкой. Равич безумно разозлился. Он мог наорать в ответ, устроить скандал, И другие пассажиры наверняка приняли бы в нем активное участие. Каждый, кто бывал в Израиле, поймет меня. Он мог вежливо извиниться, пропустить упреки мимо ушей или стукнуть его еще раз. Однако, чувствуя переполнявший его гнев, он придумал другой, более веселый вариант. Равич поднял свою сумку, поглядел на ее кожаное лицо и принялся шлепать ее со словами: Ах ты, негодная, негодная сумка! Сначала ему стало стыдно. Он не знал, как другие пассажиры отреагируют на его поведение. Но он тут же добился эмоциональной близости со своим обидчиком. Ухмыляющийся вампир превратился в улыбающегося дружбана. И они оба сменили гнев на милость. Глядя на хулиганский блеск в глазах Равича, и его мягкий характер могу сказать, что годы, потраченные на осознание своих эмоций, явно принесли результат советы для дневника как вы даете своему внутреннему ребенку свободу самовыражения придумайте соответствующие занятия и общайтесь с людьми которые уважают вашего внутреннего ребенка вы чувствуете вину и стыд когда даете себе волю если да подумайте что вы можете сказать себе чтобы не чувствовать себя уязвимым Например, я разрешаю себе повеселиться. Как можно добавить игру и веселье в повседневную жизнь и работу? Составьте список конкретных шагов для достижения этой цели. Игра как метод выхода из конфликта чаще всего ассоциируется с поведением родителей или воспитателей маленьких детей, а не с отношениями между взрослыми людьми. С возрастом приходит уверенность в том, что ваши слова произведут должное впечатление, только если вы произнесете их со всей серьезностью. Хотя юмор и игра подходят не для всех ситуаций, это, как показывает опыт Морисон, идеальная среда для преподавания и обучения. Эффект смеха делает интересным даже самый скучный предмет. В рамках моего обучения на факультете искусств, а затем в магистратуре по специальности «Общественное здоровье», мне повезло изучать наискучнейший предмет в мире – статистику. На конференции Американской ассоциации практического и терапевтического юмора смена часовых поясов до канала меня. Когда закончилась очередная презентация, я поняла, что у меня просто нет сил подняться со своего места. И тут мне сообщили, что следующую презентацию проведет профессор биостатистики. Блеск – как раз то, что мне нужно, чтобы заснуть. К сожалению, мне не удалось прикрыть глаза даже на мгновение. Почетный профессор университета Джона Хопкинса, Рон Берг, выскочил на сцену под оглушительные звуки «Звездных войн». Его веселая, остроумная, уморительная презентация – произвела впечатление даже на мой сонный разум. А вот что делает эффект смеха. Он веселит и радует наше сознание и стимулирует мозг для обучения. При разумном применении юмора игра улучшают академическую успеваемость, притягивая и удерживая внимание, избавляя от тревожности, усиливая вовлеченность и мотивацию. А это особенно важно, когда речь идет о статистике. Юмор способствует социальному взаимодействию и общению со сложными учащимися, вдохновляя их на более позитивный социальный и академический отклик. Он также способствует общению между учащимися и учителями, между учащимися и их сверстниками и вовлекает интровертов в учебный процесс. Самоуничижительный юмор показывает учащимся, что учитель не боится ошибаться и рассказывать об этом классу. Однако, само собой разумеется, что, используя юмор в обучении, ни в коем случае нельзя смеяться над человеком, оскорбительно и бесчувственно. Иногда игра приводит к удивительным, неожиданным результатам. В ходе одного исследования веселый юмор позволил 15-летнему подростку открыться после трех лет мутизма, вынужденного молчания и нежелания ходить в школу. Через некоторое время между пациентом и психотерапевтом наладилось веселое юмористическое общение. В 2021 году австралийский специалист по йоге смеха и преподаватель Энни Харви предложила центрам Раннего Развития игру под названием «Гигл Гейм» с элементами йоги смеха. Всего через пару недель одна девочка, которой не разговаривала два года, то есть все время, что она посещала центр раннего развития, попросила сыграть в эту смешную игру. Думаю, за ее дальнейшее вербальное общение можно не переживать. В обоих случаях игра, ведущая к смеху, растопила ледяную стену молчания. В момент игры возможно преображение, рождение нового, восприятие мира. В этом никто не может превзойти писателя Доктора Сьюза. Туда-сюда, сюда-туда, смешное все везде, всегда. Сложно найти ребенка, который не учился счету и цвету на его стихах. Однако иногда игры и смех на уроке быстро превращаются в хаос, создавая идеальные условия для рождения такого персонажа, как классный клоун. Хотя юмор – общая черта классных клоунов, а многие говорят об их более низкой удовлетворенности жизнью и вовлеченности в учебу. Так, клоунское поведение иногда становится маской, скрывающей боль и неуверенность. Или, как пишет австралийская актриса и сценарист Магда Шубански, в своих трогательных мемуарах «Расплата». Что касается политики школьного двора, статус классного клоуна – разновидность дипломатической неприкосновенности – В кои-то веке я чувствовала себя в безопасности. Статистически, мужчины чаще, чем женщины, берут на себя эту роль, и поведение классного клоуна ассоциируется с большим количеством друзей, но также с более агрессивным поведением в классе. Игра как терапия во время жизненных испытаний. Из-за двойственной природы клоунского поведения – Не все клоуны надевают ботинки огромного размера и носки разного цвета, как Пэтч Адамс. Врачи-клоуны – особый вид клоунов, которые шутят ради терапевтической пользы, а не только ради смеха в педиатрических отделениях больниц всего мира. В Израиле специальная команда под названием Dream Doctors трудится в каждой больнице. Они работают в службах экстренного реагирования во время конфликтов, развлекают палестинских детей и их семьи, и еврейских детей и их семьи, жертв преступлений, выстраивая с ними эмоциональную связь через универсальный язык тарабарщины и абсурда, и способствуют эмоциональной разрядке, демонстрируя, что внешнее далеко не всегда соответствует внутреннему. За куфии, арабским головным платком Кипой, еврейским головным убором и размалеванным лицом клоуна скрывается живой человек. Есть также организация «Клоуна без границ», где круглые красные носы и мешки с фокусами приносят веселье, радость и смех в лагеря беженцев, зоны конфликта и другие места, где необходима гуманитарная помощь, причем работы им хватает, поскольку более 1% населения мира – внутренние переселенцы беженцы или люди, нуждающиеся в политическом убежище. Из них почти половина – дети. Клоуны без границ используют эффект смеха, чтобы ослабить стресс и принести радость людям всех возрастов, помогая им справиться с невыносимо тяжелыми ситуациями, когда многие теряют надежду. Есть еще одна категория клоунов – пожилые клоуны, которые работают в домах престарелых, делясь своими уникальными навыками профессионального абсурда и стимулируя позитивное взаимодействие через игру, песни, танцы, воспоминания и импровизацию. Жаль, что в доме престарелых, где жил мой отец, не было пожилых клоунов. Болезнь Альцгеймера лишила его маски серьезности. На закате жизни он наконец познакомился со своим внутренним ребенком Ему наверняка понравилось бы их веселое внимание. Не всем это подходит. Помню участницу одной сессии смеха, которую я проводила. Плотно стиснутые губы, каменное лицо. Не теряя времени даром, она уведомила меня о том, что не собирается участвовать в этом балагане. Потому что это глупо. Кто ее пригласил, непонятно. Сидя с идеально прямой спиной в строгом классическом пиджаке с блокнотом на коленях, Она буквально излучала высокий уровень профессионализма из прошлой жизни. Я сказала ей, что она может уйти, но ей явно было любопытно. Ее нежелание участвовать в нашем веселье и играх вдохновило меня включить в сессию упражнение под названием «Монстр щекотки». Я предложила всем пошевелить своими щекоточными пальцами, будто они щекочут кого-то. Но без прикосновения. Постепенно эффект смеха одолел мадам строгость. Окруженная хохочущими людьми и мысленно вернувшись в детство, она преобразилась, ее нахмуренный лоб разгладился, а лицо просияло. Радость, как и печаль, заразительна. Это факт. Я выбрала упражнение щекотка и чести потому что щекотка — врожденное, эволюционное поведение. Дарвин заметил, что щекотка – способ общения среди приматов, и это поведение роднит нас не только с ними, но и с крысами. Игра плюс щекотка равно хохочущие крысы. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего соорудили щекотальные аппараты и обнаружили, что смех от щекотки и смех как эмоциональная реакция рождаются в разных частях мозга. Они также заметили более сильную реакцию смеха в ответ на стимулирование области подмышек. Однако неважно, кто вы, примат, крыса или человек, самого себя щекотать невозможно. Даже если вы попробуете пощекотать себя точно так же, как вас щекочет другой человек, вы не будете смеяться. Почему? Потому что отсутствует важное условие игры, элемент неожиданности. Проверьте сами. Веселиться и дурачиться можно не только в веселые, беззаботные моменты жизни. Задача как раз в другом – использовать эффект смеха, когда это последнее, что вам хочется делать. Похороны моего покойного отца как раз были таким случаем. Меня мучила скорбь. Честь произнести надгробную речь выпала мне. Поскольку я не чувствовала в себе сил для торжественной эпитафии, Я решила, что единственный способ сдержать слезы — использовать эффект смеха. К тому же этот стиль соответствовал бы характеру моего папы и моим личным отношениям с ним. Мы часто обменивались остроумными репликами, грубоватыми шуточками, и при этом испытывали глубочайшее почтение друг к другу. Я стала рассказывать о том, что папа был очень закрытым человеком. Лишь несколько избранных друзей знали, что он побывал в тюрьме Пентридж в рамках дискуссионного клуба. Гости рассмеялись. «Замечательно. Продолжаем». Напряжение в комнате рассеялось, и, воодушевившись, я рассказал о том, как папа переживал, что не стал хирургом, но нашел утешение в своем хобби резьбе по дереву. Однажды он с гордостью показал свое последнее творение – идеально ровный куб перевязанный красной лентой. Обычно он позволял нам восхищаться своим творчеством только издали, но на этот раз папа велел мне положить кубик на пол и обойти вокруг него. Затем он лукаво поздравил меня с тем, что я прогулялась вокруг дома. Снова смех и так далее. Слезы печали смешались со слезами радости. Выстраивая веселый диалог с присутствующими, я почувствовала, что моя скорбь чуть отступила. И мне удалось рассказать о том, каким был мой папа. В следующие дни и недели этот подход приносил облегчение нашей семье и любимым, и помог мне вырваться из когтей скорби. А Мой опыт подтверждают научные исследования о скорби и юморе. Если люди, оплакивавшие уход близких, стали смеяться через 6 месяцев после утраты, то они испытывали на 80% меньше гнева и печали. Люди, способные на искренний смех, более позитивно смотрели на свое будущее после утраты любимого человека и получали больше удовлетворения от личных отношений. Независимо от возраста, игры с эффектом смеха полезны для души, они улучшают настроение и пробуждают вашего внутреннего ребенка. Сознательно добавляя игру в свою жизнь, вы даете выход накопленному смеху. Запертому внутри вас. Это стимулирует креатив и обучение, а также способствует эмоциональной близости между людьми. Верните веселье и беззаботность в свою жизнь. Не заботьтесь о том, что подумают окружающие, и постарайтесь играть и дурачиться каждый день. Дети не имеют монополию на веселье. Как сказал ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, «Мы перестаем играть не потому, что старимся, а мы старимся, потому что перестаем играть».